Глава пятая. Аделаида Ростиславовна. Катастрофа! Моему возмущению нет предела, когда я усаживаюсь на заднее сиденье автомобиля и со злостью хлопаю дверью. Поехали! Командую водителю и только сейчас понимаю, что едва Славика не забыли на улице. Он бы лучше поросторопнее был, а то п р и р о з к з е м л е Я, если честно, сегодня так и не поняла. А за что он зарплату получает? Нехилую, кстати. д а него м е с т о выстроится тысячная очередь, лишь бы стать личным помощником самой Аделаиды м е х ч и н с к о й Можно ехать? Интересуется водитель, когда Славик наконец-то усаживается со мной рядом. Давай! к и в а ю в подтверждение своих слов и тут же поворачиваясь лицом к своему помощнику, шевелиться не пробовал? Извините, Аделаида Ростиславовна, еще немного и заикаться точно начнет, но мне сейчас это ни к чему. трезвый расчет, дельные советы, как поступить правильно, несмотря на свою примитивную внешность и слегка пришибленный вид, Славику цены нет. Он настолько хорошо меня чувствует, что знает, когда надо заткнуться, а когда вступиться, причем всегда только по делу. На него можно положиться в трудную минуту. Иногда мне кажется, что это не человек, робот, самый настоящий. Такой объем работы, как в нашем агентстве, не каждый потянет. даже забешенные бабки, которые я плачу Славику. Ладно, проехали. м а ш у рукой в ответ, так как сейчас мы еще уйму времени потратим на всякую б е л и б е р д у а у нас нет этого самого времени, от слова вовсе. Что делать будем? Интересуется аккуратно мой помощник, а я хмурюсь в ответ. Это я у тебя хотел а спросить, дорогой, фыркую еще и езвлю? Так как пока не представляю, как из сложившейся ситуации в ы п т у т с я без серьезных последствий. Что делать будем, а? Где эту девку искать? Ты же понимаешь, мы не можем упустить этот контракт. А как девочка к вам попала? Славик приподнимает одну бровь вверх, а я лишь громко вздыхаю в ответ. Помощник только вчера вечером прилетел сюда из столицы, а значит, пропустил самое интересное. Да я бы тоже сюда и дальше носа не показывала, если бы не дела. Управляющий филиалом профукал дорогущий контракт, еще и денег украл немало, оставив девочку без части гонорара. Интересно, а на что он вообще рассчитывал? Вроде мужик не глупый в нашем бизнесе давно, да и у меня к нему пять лет претензий не было. А д е л о и д у ш к а прости, чуть ли не на коленях умолял меня и плакал, без попутал. Ты Гриша урод моральный. Я скривилась, так как тошно становилось от подобной картины. Думал тебя найти будет сложно, или у меня связей не хватит, чтобы тебя засадить? Мне нужны были деньги. Мужчина отвернулся, а я созлостью довольно громко хмыкнула. Много и срочно. Всем нужны деньги, только одни Гриш честно зарабатывают, или также честно п р о с я т помощи, если очень припекло, а другие? Помоги, а д е л а и д у ш к а И как тут мозгами не тронуться? Он в своем уме. А раньше где было его? Помоги, а д е л а и д у ш к а Сейчас мне, если честно, плевать, зачем ему деньги понадобились. Я даже слушать не хочу никакие оправдания. А еще теперь мне приходится расхлебывать его делишки. Черт знает, сколько еще я здесь проторчу. Это не она попала, а мы попали, Славик. Я развожу руками в разные стороны. Прибилась ко мне на улице, хотела к нам в агентство устроиться, а я, в общем, сглупила. Нам же нужны были девочки для количества. Вот я и дала этой дурюхи вроде как шанс. Даже позвонить обещала. Усмехаюсь, вспоминая печальные глаза этой к р у ж к и Да я даже не помню, как зовут-то ее. Про то, где искать эту пяглюцу, я и думать боюсь. Город-то не маленький, хоть и не столица. Да и я тут без г о д у неделя. Понятия не имею, куда и к кому обратиться за помощью. Так в чем проблема? С оптимизмом произносит Славик, а я снова поворачиваюсь к нему лицом. Она же должна была оставить вам свой номер телефона. Самый умный? Кривлюсь в ответ, наблюдая, как с лица п р и н к а сползает улыбка. Чего ты скалишься? Типа я такая дура взяла телефон у девочки, а теперь г о л о в у л о маю, как ее найти? Логика, Славик, на высшем уровне. Извините. п о м о щ н и к о п у с к а е т глаза вниз, но мне сейчас нужен его светлый ум, а не расстроенные чувства. Отставить сопли. Командую, наблюдая, как паренек п р и о б о д р я е т с я Телефона нет, так как я не с о б и р а л а с ь ей звонить. Дакой он мне в таком случае с д а л с я И м я фамилия? А хрен ее знает, как ее зовут. Пожимаю плечами в ответ. Вот скажи, когда мы имена запоминали, если девок разово в массовку брали? Тоже верно. печально вздыхает Славик. Думайте, Адальда Ростиславна, что-то же она должна была вам рассказать о себе. Думайте, а я что делаю по его мнению? Уже весь мозг себе сломала. Но ничего в головушку мою не лезет, хоть стреляйся. Никакой информации. Просто полнейший тупик. Интересно, что в ней Терехов нашел. Автомобиль останавливается, а я, не дожидаясь водителя, сама вылезаю из салона. Девочка, кстати, харизматичная. Улыбается Славик, догоняя меня. Вы бы присмотрелись к ней получше. Издеваешься? Я останавливаюсь возле входа и поворачиваю голову в сторону помощника. Мне для полного счастья еще не хватало сейчас из новичков в звезд лепить. Прошли те времена, когда я этих неблагодарных выводил а в свет. Думаете, Терехов передумает? Славик наклоняется и не громко произносит, чтобы никто не услышал. Очень надеюсь, что да. Кривлюси ь о т к р ы в а ю дверь. Но в любом случае второй раз в Просак нам попасть никак нельзя, дорогой. И где ж мне искать тебя, Крис т и м э й Кстати, этот дурацкий псевдоним придумал а я. Первое, что в голову пришло. Ибо имя девушки я тогда забыла напрочь. Света, Маша, Даша перечисляет Славик, когда мы заходим в мой кабинет. Ну же, вспоминайте, Аделаида. Топ. Я поднимаю указательный палец вверх и останавливаюсь аккурат возле своего кресла. Что-то точно было. Хмурюсь, пытаясь собрать куски информации в е д и н о е целое. Мис чего-то там она выиграла. Пауза. Но хоть убей название города в голову не лезет. Пять. Снова запинаюсь, все также напрягая мозг. Нет, вроде шесть лет назад. Уже лучше. Кивает Славик. А меня осеняет. Я в жюри конкурса сидела. Так это в к о р н е меняет дело. Помощник хлопает в ладоши и испаряется из моего кабинета. А я падаю на кресло и закрываю глаза, откидываясь на высокую спинку. у с т а л а дико, безумно. Мне бы поспать. А лучше отоспаться денёчек или два. Эти бесконечные гонки, контракты, перелеты... м е л ь к а н и е лиц перед глазами. Надоело. Тихо шепчу, все так же сидя в кресле с закрытыми глазами. Я уже давно задумываюсь, а надо ли оно мне. Муж давно бросил, узнав, что у меня очень серьезная болезнь, и я не могу иметь детей. Давай усыновим, я умоляла, надеясь, что здравый смысл все-таки преобладает над глупыми эмоциями, но Валера был непреклонен. Мне не нужны чужие о т б р о с ы Пошел вон. Это позже я узнал, а что у него есть молодая любовница, которая, кстати, по какой-то необъяснимой причине не захотела рожать ему наследника, а через четыре года выгнала на улицу этого неудачника, и он не придумал ничего лучшего, как приползти ко мне с извинениями. А д о л о й д а р Стиславна нашел! Громкий крик Славика выводит меня из раздумий, и я резко открываю глаза. А может, я все-таки вырубилась? хоть на время отключилась от реальности, погрузившись то ли в сон, то ли в воспоминания. Не тени. Я подъезжаю в кресле ближе к столу, а Славик с довольной физиономией протягивает мне лист бумаги. Агата Алексеевна Черныш, произносит парень бодро и протягивает следом фотографию. Она. Улыбаюсь, так как проблема почти решена. Остались мелочи, узнать, где ее можно найти, но это решаемо в течение 24 х часов. Славик отыщет и иголку в стоге сена, тут живой человек. Надо же, как мир тесен. Звонить не хотела, но встретиться нам все же придется. Завтра будете знать о ней все. Мой помощник доволен, как слон, а я не отвожу взгляда от фотографий. Девочка и вправду харизматичная, как говорил Ким, камера ее любит. Из нее можно сделать звезду, если захотеть. Ну что, птичка моя ненаглядная? Ихидну усмехаясь, продолжая внимательно рассматривать черты лица Агаты. Или я тебя потоплю окончательно? Намеренно делаю паузу, все так же скались, глядя на фото. Или в одночасье ты проснешься богатой и знаменитой. Теперь твоя судьба, Агата Черныш, в моих руках.